Полюбовавшись, ведьмак снова набросил плащ на железное чудище, а затем поманил рукой на парника, конечно же, на языке жестов. Геральд приблизился, стараясь держаться подальше от того, что скрывалось под брезентом. "Не бойся", враз раскусил квартероны Геральд. "Он больше не опасен". "А кто это? Робот Эспер. Спасибо, что охранный, а не боевой". "А в чём разница? поинтересовался квартерон, не очень надеясь на ответ. Однако ведьмак почему-то разоткроменичился. У этого шокер, а у боевого или пулемёт или лазер. Промышленный с уважением справился Гильерди. Ведьмак поглядел на него заинтересованно, оценивающе так. В самом деле, Гильерди проявлял знания того, чего ему знать было, в общем-то, не положено. Боевой, буркнул ведьмак и отвёл взгляд. Гелрд вдруг подумал, что выскочить сейчас из шкафа ещё один робот, их можно было бы взять тёпленькими. Однако ведьмак, видимо, знал, что никто оттуда не выскочит. Ведьмак пристыльнейшим образом изучал нижнюю часть лестницы почему-то с расстояния в 5 шагов, подумывая, а нет ползти ли к стене и не присесть ли. Кварторон принялся озираться, соображая, где будет безопаснее. Пока он озирался, Геральт успел вернуться к шкафу и заглянуть внутрь. "Ух ты", тихо сказал он с таким значением, что Квартерону сразу расхотелось ленять под стеночку. Он приблизился к Геральту и выглянул из-за плеча. "Да это ни фига не шкаф", изумился Герард де шёпотом, хотя после недавней польбы соблюдать тишину было, в общем-то, смешно. "Истинно так", подтвердил ведьмак. "Это не шкаф, это лифт". перевёл взгляд на квартеронный улыбнулся и два заметно кривовато и это просто здорово почему да какая тебе разница буркнул герльд внимательно разглядывая внутренности шкафа хотя глядеть там по большому счёту было не на что двустворчатая дверь вместо задней стенки и единственная кнопка в стене справа от двери хочу знать угрим сказал гилдерди чем лифт лучше лестницы кроме удобства разумеется увидишь Отрезал ведьмак и нажал на кнопку вызова, тотчас подсветившуюся красным. Вообще-то Гилларди ожидал, что ведьмак снова будет осторожничать, достанет свой микро-ноутбук, примется вынюхивать, выслушивать хитрые механизмы лифта. А нет, просто вызвал лифт, и все. Наверху загудело, тихо, утробно, но как-то солидно и незлобливо, что ли. Надежно и весомо. Сразу стало понятно, что едет за ними не разболтанное угробище, как в блочных девятиэтажках трущоб, изрезанные ножами и загаженные чем попало, от поскудных граффити до налепленных повсюду комочков жвачки и мусором на полу. Гудение оборвалось, мелодично тренькнул звоночек, и две пары створок плавно ушли в стену. Лифт был и правда роскошен, в нём имелся даже пуфик. Панели дорогого дерева, напротив дверей зеркало в весь рост, на стене модерновый пульт с доброй дюжиной кнопок, причём к уровнем привязаны только пять из них. Подвал, три этажа и площадка на крыше, остальное на вороты, большей частью необязательные. Герхард вошёл в лифт первым, подозрительно поглядел на зеркало и повернулся к нему спиной. Гильерди тоже вошёл. Места тут легко хватило бы человек на 10. Пожалуй, в лифте с успехом разместилась бы и небольшая легковушка, если бы сумела протиснуться в дверной проём. Какой? спросил Кортырон, потянувшись к кнопкам. Первый. Ведьмак неожиданно схватил его за руку чуть выше запястья и покачал головой. Не смей, мол. Озадаченный Гильрд де Застыл, не доумевая, что ведьмак замыслил. Секунды позже он понял, а ведь Геральт прав. Охранные системы смарт-хауса наверняка наиболее свирепы именно на первом этаже и направлены на штатные входы. Логичнее подняться, скажем, на второй этаж и затем спуститься. Лестницу смарт-хаус тоже отслеживает, но явно ведь не так пристально, как основной вход. И потом, сам ведь рассказывал ведьмаку, Мелису он в последний раз видел на балконе третьего этажа, третьего Короче, Ведьмак не собирался ехать ни на второй этаж, ни на третий, ни на крышу. Более того, он вообще не собирался ехать на лифте. Двери оставались открытыми секунд 15, так и не дождавшись команды к движению, лифт затворил их. Тут же потускнело освещение. Надо же, Герард и не знал, что в пустом лифте основной свет гаснет, остаётся подслеповатой дежурная лампочка на панели управления. Ведьмак задрал голову и принялся рассматривать потолок, декорированный квадратными плитами с вычерным рельефным узором. "Ступенька", тихо скомандовал он, не отрывая взгляда от потолка. Команда была прекрасно знакома квартерону. Он закинул винтовку на плечо и сложил ладони лодочкой, одновременно прижав их к правому бедру. Ведьмак встал на лодочку действительно, будто на ступеньку, и дотянулся до потолка. Без труда снял одну из плит. Потом соседнюю. Добыл из кармана отвёртку и принялся откручивать саморезы. Шляпки саморезов отблескивали в темноте, когда между пальцев ведьмака на них падал неяркий свет лампочки. Какая-то минута, и в потолке лифта зияла сквозная квадратная дыра, сквозь которую были хорошо видны натянутые тросы. Стена лифтовой шахты из жгут из нескольких толстых кабелей, тянущийся куда-то вверх. Вниз Герольд ничего, кроме вынутых плиток облицовки, не сбросил. Люк он, видимо, пристроил сверху на кровле лифта. Давление на ладони на миг возросло. Ведьмак уцепился за край дыры, подтянулся и вылез наружу. "Давай за мной", прошептал он. Герольди подал ведьмаку винтовку, подпрыгнул, уцепился за край и тоже влез в дыру. Стоять на крыше лифта было дико и непривычно, чуть выше, где-то между вторым и третьим этажом. В шахте также имелась аварийная лампочка, тусклая и вдобавок выкрашенная в зелёный цвет, поэтому аварийка одновременно и темень разгоняла, и по глазам не била. На самом верху над головами смутно угадывались большие колёса с направляющими, тросы тянулись как раз к ним, а из одной стены шахты, той, что из лифта была квартерона не видна, проросли металлические скобы, ровненькие рядок, образующие лестницу наподобие пожарных. На старых домах такие попадались по всему большому Киеву. Любой киевлянин в детстве и юности непременно лазил по ним неоднократно. Герольди в этом смысле не был исключением. Лазил причём с большой охотой, лет до 20-25, пока его не обуяли занятия поинтереснее. Герхард вручил квартарону винтовку, ухватился за ближайшую скобу и полез наверх. Снаровка, с которой он это проделал, недвусмысленно свидетельствовала о том, что и ведьмак в своё время лазанье по пожарным лестницам не чурался, да и профессия обязывала как никак, неуклюжему ведьмачить не светит. Они поднялись до дверей на третьем этаже. Ведьмак уцепился одной рукой за трос, на котором висел лифт, левой ногой упёрся в лестничную скобу. Герольд затруднился бы описать позу, принятую Геральтом, Тот напоминал не то паука, в центре вековых тенет, не то воздушного гимнаста на трапеции перед исполнением особого трудного кульбита. На деле ведьмак всего лишь дотянулся до какого-то механизма чуть левее и выше одной из створок, покопался там рукой и, о чудо, с тихим гулом в створке разъехались. Не целиком, примерно наполовину, но в образовавшуюся щель уже можно было с успехом протиснуться. Ещё немного гимнастики, и Герльд с Квартероном выбрались из шахты в холл третьего этажа. Холл был устлан ковром, толстым и пушистым, просто праздник после грязных луж тренировочного подвала. Прямо с четвереньек Гильдерди совершил на диво правильный перекат, приник к стене лифтовой шахты справа от дверей и взял единственную в поле зрения дверь на ствол. Почти на всю высоту дверь была застеклена. Однако стекло было не простое, а полупрозрачное. Максимум, что через него удалось бы разглядеть силуэт. В данный момент за дверью точно никто не прятался, поэтому Гильдерде позволил себе скосить глаза на Герольта. Тот занял зеркальную позицию по другую сторону двери лифта. Дивный перекат квартерона ведьмак либо не оценил, либо, что вероятнее, счёл само собой разумеющимся и оценки попросту не требующим. По Видимому, подбадривать менее опытного спутника ведьмак особо не собирался. В нескольких мгновений и ведьмак перетёг застеклённые двери, сделал знак к вартырону, тот повторил манёвр со своей стороны. "Открывай", просигналил ведьмак жестом. Герольди взялся за дверную ручку и потянул. Дверь бесшумно отворилась. Сквозь стекло он увидел, как Геральт тенью скользнул в проём, отступил влево и присел. Без всякой команды было понятно, что теперь черед Квартерона. В примыкающем к холлу широком коридоре Гилларди, не забыв осторожно прикрыть подпружиненную дверь, дабы не хлопнуло, шагнул вправо и быстро опустился на одно колено. На полу лежал такой же ворсистый ковер, как и перед лифтом, только другого оттенка.